Глава двадцать Стеша. Выходные прошли и слава богу. Я рвусь на учебу, потому что нет сил сидеть в четырех стенах. И хоть Мира звала меня погулять с ней и ее друзьями, я не хотела. Не было желания радоваться, смеяться. Я скучала по Тиму. А он как раз должен был приехать на выходные к Тимуру. И как интересно он объяснил мое отсутствие сыну. Тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. До учебы от Дома Мира на автобусе две остановки. От Дома Тимура было ближе. Поэтому в моей графе расходов появляется новая колонка с названием «На транспорт». Я снова подумываю о работе. Теперь мне точно нужно продолжать искать комнату. И тех денег, что дал мне с собой Кир, становится все меньше. Хотя я ужимаю себя во всем. Но так продолжаться не может. Поэтому пока еду в автобусе, в поисковике на сайте вакансий снова забиваю свои данные и подходящие мне варианты подработки. Полный день все же не вывезу. А вот на неполный рабочий день должна справиться. «Чего ты там ищешь?» Мира заглядывает в телефон. Мм, работа. Хорошее дело. Только я бы по возможности не отвлекалась от учебного процесса», заявляет с умным видом. «Как будто я не понимаю. Но многие совмещают учебу с работой. Я не могу сидеть на шее у брата. А мужик тот? Какой?» Смотрю на подругу. «Ладно, не смотри на меня так», усмехается. Спасибо. Благодарю ее за то, что решила не лезть в мою душу снова. День проходит интересно. Лекции и общение с преподавателями затягивают, как воронка. После того, как все лекции заканчиваются, я словно возвращаюсь в реальность. И сложно собрать себя по кусочкам снова, чтобы принять данность. Я и Тимур с Тимом отдельно друг от друга. Ругаю себя с каждым разом все сильнее, напоминая, что Тимур взрослый мужчина со своими привычками, и я для него никто. Не обязан он искать со мной встреч, верно же? Даже ради сына. Так, откинуть грусть и печаль. Пора улыбаться. Даю себе команду. Выхожу из аудитории и не нахожу Миру. Мы хотели вместе поехать в торговый центр. Там что-то ей нужно было. Но не найдя девушку, набираю ей сообщение с вопросом. Прилетает ответ. Выходи, я на улице. И когда только успела прошмыгнуть. Направляюсь к выходу. А выйдя, замираю на крыльце. Сердце как будто остановилось в груди. Рядом с Мирой стоял Тимтим. -Тим, с небольшим букетом цветов и воздушными шарами. «Стеша!» — воскликнул мальчишка, и на его голове забавно подпрыгнули кудряшки. Привет! бежит по ступенькам ко мне навстречу. Я обнимаю его, целуя в макушку. «Привет! Ты как тут оказался?» — спрашиваю, пытаясь найти Тимура. Мне и хочется его увидеть, и нет. Эти два противоречивых чувства смешались, поселяя во мне неуверенность. «А мы с папой приехали за тобой». Вручает мне букет из ромашек, как оказалось. «Ты же пойдешь с нами?» И шары приходится тоже взять. Хорошо их немного. «Куда?» Не понимаю, что происходит. «Погулять!» Продолжает улыбаться Тим. «Я поехала!» Кричит мне Мира. «Я же правильно тебя поняла?» Киваю неуверенно. «Тогда до вечера!» Шлет мне воздушный поцелуй. «Я на трубе, если что, звони!» И, махнув рукой, направилась на выход с территории учебного заведения. «Так где папа?» Спрашиваю Тима. «Да вон же он!» Показывает пальцем в сторону, и я наконец замечаю Тимура. Он стоит чуть поодаль, выглядит как студент в джинсах и джемпере. На вид, но ну, один из старшекурсников школы, но никак не серьезный бизнесмен. Пойдем? Берет меня за руку Тим. Ну пойдем. Вздыхаю, понимаю, что мне обязательно нужно понять, кто инициатор встречи, потому что мне это важно. Привет. Хорошо выглядишь. Начинает Тимур первым. Спасибо. смотрю на держащего меня за руку улыбающегося тимошку мы соскучились вставляет он свое слово правда улыбаюсь мальчику в ответ правда привлекает к себе мое внимание тимур да мы скучали и думали что делать в выходные без тебя говорит и почти не моргает впиваясь в мой взгляд своим мы усмехаюсь а внутри снова что то трескается наверное надежда опускаю взгляд я Я скучал, правда. Его слова заставляют меня встрепенуться и снова заглянуть в его глаза. Чувствую, как щеки опалел румянец, а на его губах дрогнула улыбка. Мы забронировали столик в одном месте. «Да-да, там очень красиво!» — тянет Тим. «Поедем?» «Ну...» — задумываюсь я. «Поехали. Соглашаюсь только из-за Тима. Ведь из-за него же. Мы выходим с территории школы и замечаем эвакуатор. Пап. «Кажется, это твоя машина», — хмурится Тимоша. «Твою дивизию!» — выругался Тимур и чуть ли не бегом рванул к своей машине, которая уже была эвакуирована. И вот он, знак, запрещающий парковку. Мне становится смешно. Я чуть ли не пополам сгибаюсь от смеха, вспоминаю тот день, когда забрали моего Гешу. «Ты чего?» — спустя пару минут Тимур возвращается. «Знак!» — машу рукой. «Запрещающий! Тоже не заметил?» Пытаюсь сдержать смех. Тимур замирает на секунду, и я слышу его смешок, перерастающий в хохот. «Надо вызволять машину», — чуть отдышавшись, говорит мужчина. «Не смог уговорить водителя снять машину». «Вот баран», — возмущается Тимур. «Извини, что так вышло». «Пап, ну поехали за машиной, а то как же наш сюлплиз?» — встрепенулся Тим. «Вызываю такси, хорошо хоть адрес выпутал у этого водилы», — продолжает бубнить Тимур. Около двух часов у нас уходит на возврат машины и оплату штрафа. Дальше мы едем куда? Не знаю. Мальчики молчат и на мои вопросы не отвечают. Лишь Тим загадочно закатывает глаза и улыбается. А вскоре мы останавливаемся у небольшого кафе. Прошу. Помогает выйти из машины, подав мне руку. Тимошка рядом подпрыгивает. Нас в самом кафе встречает девушка и провожает на террасу, которая расположена на другой стороне здания. Здесь все украшено цветами. и накрывает ощущение, что шумная реальность осталась за дверьми. «Как тут красиво!» — произношу, разглядывая все вокруг. «А я слазу сказал, что Стеша тут понлавится!» — гордо затараторил мальчишка. «Нам накрывают столик, приносят фрукты, сок». Мой желудок тут же отозвался на все это великолепие. И, кажется, это не проходит мимо слуха мужчины. «Я болван!» — ударил себя по лбу Тимур. «Ты только с учебы опрокаталась с нами из-за машины!» «Ты же есть хочешь?» — спрашивает меня, но ответить не даёт. «Девушка» — сразу заговаривает с подошедшей официанткой и делает заказ. От того, что он наговорил для заказа, у меня рот наполнился слюной. Не стоило. Смущённо прячу взгляд и вытираю о колени, вспотевшие от волнения ладони. «Ага, как же», — усмехается. «Мне на самом деле твой уход помог приземлиться», — хохотнул. Рада, что помогла. улыбаясь, не совсем понимая, о чём он. а потом нам принесли еду, очень-очень вкусную еду. И так, как Мира вегетарианка, то я за эти два дня очень соскучилась, да, по мясу. А Тимур заказал сочный-сочный кусок мяса с легким салатом в горчично-медовой заправке. «Только за мясо я уже готова тебя расцеловать», вырвалась быстрее, чем я смогла понять, что сказала. Повисает тишина. Я замираю и, кажется, забываю, как дышать. Поднимаю взгляд на Тимура и ловлю его улыбку, и глаза, наполненные теплом и нежностью. А рядом Тим-Тим, уплетающий пасту и хихикающий тихонько. Тимур. Но это было не все. То, что ждало нас дальше, я скажу вам, это бомба. Потому что самому мне такое никогда бы не пришло в голову. Все Тим и его фантазия. Поэтому я с замиранием сердца ждал самого главного. А куда мы едем? Снова смотрит по сторонам Стеша. Есть одна идея. Усмехаюсь, балдея от ее реакции. «Но сначала мы отвезем Тимоху домой», — я обещал Оле. «Но я бы с вами поехал», — ответил тут же Тим. Но мы с ним договорились. Поэтому он мне лишь подмигнул. Сын мне подмигнул. Хитрец. Сына отвожу домой, пока Стеша сидит в машине и ждет меня. Очень надеюсь, что она не сбежит. Притихла сразу, как узнала, что мальчишка с нами дальше никуда не едет. «Ну что, поехали». Возвращаюсь в машину. «И куда мы дальше?» Тут же спрашивает, как только мы выезжаем на дорогу. «Сюрприз», — как сказал бы Тим, усмехаюсь. «Сюрприз — это замечательное кафе с невероятно вкусной едой», — подмечает девушка, кидая в меня свои смущенные взгляды. Да, ее фраза про расцелую попала в самое сердце, но, надеюсь, следующий подарок ее порадует еще больше, чем просто кусок мяса. Но когда мы въезжаем на парковку огромного дельфинария, у девушки загораются глаза. «А зачем мы здесь? Представление смотреть будем?» Удивленно хлопает ресницами. «Почти», — отвечаю уклончиво. Мы заходим в здание, подходим к информационной стойке, где интересуюсь, куда нам идти дальше, называю свою фамилию и нас провожают к бассейну. «Здравствуйте!» — встречает нас девушка по имени Юлия. «Я ваш тренер», — улыбается она. «Для начала я вам расскажу о правилах поведения и в воде, и с животными. Нас проводили в небольшую комнату. Девушка провела инструктаж и показала, где можно переодеться в специальные гидрокостюмы. «Мальчики направо, девочки налево», — усмехнулся, провожая взглядом Стешу. «Я понимаю, что девушка поняла, что сейчас будет, но мне жутко хочется увидеть ее реакцию. И вот я выхожу из раздевалки и иду к бассейну, где уже плавают два дельфина. А через пару минут Юлия приводит Стешу. Мне кажется, или ее знобит». «Стеш, что-то не так?» Но на мой вопрос девушка просто качает головой. Юлия дает команду дельфинам, и они по одному выпрыгивают из воды на помост. «Сначала знакомимся», — говорит она, и дальше разговаривает то с нами, то с дельфинами. Ева и Вилли. Те и кивают в ответ, и машут хвостами. Дальше Юлия дает команду, и оба хвостатых скатываются в воду. Рассказывает нам еще раз, как вести себя в воде. Говорит, как лучше спуститься в бассейн. Я беру стешу за руку. Пойдем? – спрашиваю, стараясь не обращать внимания на щелчки и свист дельфинов. Но Стеша ничего не говорит и старается на меня не смотреть. Поджимает губы. Я ненароком уже подумываю, что что-то не то. Что-то происходит, и я не могу понять, что именно. Подцепляю пальцами ее за подбородок и вижу полные слез глаза. «Ты боишься?» Но в ответ снова отрицательное мотание головой. «Не умеешь плавать?» И снова нет. «Господи, да что случилось-то? У тебя что-то болит?» Уже не хватает у меня терпения, когда вижу, как первая слезинка срывается и катится по щеке. Я об этом мечтала с детства. Меня папа обещал сводить. Всхлипнула она. Слезинки одна за другой срываются с ресниц. А потом они с мамой. Новый всхлип, и я притягиваю ее к себе. Стеша утыкается мне в грудь и ревет белугой. Юля смотрит на нас и не может понять, что произошло. Если бы я знал. У само в груди все разболелось. Ругаю себя, что заставил ее это вспомнить. «Хочешь, уедем отсюда?» «Нет, нет!» Снова качает головой и поднимает взгляд заплаканных глаз на меня. «Я хочу, очень!» «Ты не представляешь, что сделал для меня!» И снова град слез. Стеша сама неуверенно подходит к краю помоста. На нее тут же обращает внимание дельфин. Что-то щелкает, посвистывает. «Давайте, Стеша, спускайтесь!» Говорит ей Юля. И еще раз проговаривает, как лучше войти в воду. но девушка все еще не уверена. Я не тороплю. А вот один из дельфинов выпускает струю воды прямо в нее. Я еле сдерживаю смех. И тут до моего слуха доносится смех девушки. От этого на душе стало теплее. Помогаю ей сесть на помост и сам делаю то же самое. Одновременно спускаемся в воду. Я никогда так не смеялся. Никогда так беззаботно не проводил время. Мы вдвоем словно отключились от реального мира. Я так и вовсе забыл обо всем, и мне хотелось бы, чтобы и Стеша чувствовала себя так же. Она ведет себя непринужденно. Мы то и дело обмениваемся взглядами. Ее глаза светятся счастьем, улыбка не сходит с милого румяного личика. Времени не так много, но этого оказывается вполне достаточно, чтобы напитаться положительной энергией в обществе дельфинов. Когда Юля говорит, что сеанс окончен, я прошу у нее пару минут. Я подплываю к Стеше и приобнимаю ее, притягивая к себе. ее волосы намокли но выглядит она счастливой такой бы я хотел видеть ее всегда я хочу спасибо перебивает меня девушка спасибо это незабываемо это вау просто лучше чем мясо не могу сдержать улыбку ты что это нельзя сравнивать восклицает стеж набираюсь смелости хочу спросить она крутится у меня в руках пытаясь посмотреть что делают эти двое хвостатых А они накручивают круги вокруг нас, это видно по плавникам. «Ты будешь моей девушкой?» Стеша тут же замирает в моих руках и смотрит мне в глаза. «Давай встречаться?» — выдаю я. Она молчит и лишь хлопает ресницами. «И я не пойму, мне сейчас нужно волноваться?» «Стеж!» — не выдерживаю я. А на ее лице вдруг появляется улыбка, и девушка, обхватив меня за шею, притягивает к себе и целует. Сама. Целует меня уже слегка похолодевшими губами. Это неописуемое чувство. Особенно, когда Ева и Вилли начинают свистеть и пощелкивать так активно, что невольно становится смешно. Думаю, поцелуй — это лучше, чем просто «да». Стеша После бассейна встречаемся в холле Дельфинария. Я до сих пор под огромным впечатлением. Меня еще немного знобит, но это от эмоций, а не от холода. Может, по чашке кофе или по мороженому? Предлагает тем, как только наши пальцы снова переплетаются. «Чай горячий и с чабрецом хочу. Мне бы действительно немного успокоиться». Это мероприятие было очень эмоциональным, положительным. Я, правда, о таком и не мечтала. Помню, как папа хотел меня сводить на такое плавание с дельфинами после посещения представления. Видимо, его впечатлила моя реакция. Поэтому, когда мы с Тимуром подъехали к зданию дельфинария, я думала, что все обойдется одним шоу. А оказалось совсем по-другому. Неожиданно и трогательно. Тимур казался таким близким и надежным, что я не устояла. Да и нужно ли было сопротивляться своим желаниям и чувствам? Сейчас, стоя здесь и держа его за руку, я ни о чем не жалею. Мы сходимся на решение посетить кафе. На улице моросит дождик. Так странно, прошло всего ничего, а погода так разительно изменилась. Помогает забраться в машину. В таком тесном пространстве я немного стесняюсь его, хотя головой понимаю, что ничего особенного не происходит. Ты помнишь, да? перехватывает мою ладонь и подносит ее к своим губам. Я замираю, наблюдая за его действиями. «Что?» — шепчу одними лишь губами. «Ты моя девушка», — отвечает Тим и целуют пальчики. Кажется, после моего ответа на его предложение он полностью взял все под контроль, даже мое поведение. Я не сомневалась в правильности своего решения, но нехорошие мысли холодными щупальцами умудрились прокрасться в голову и начинали сеять сомнения. Они играли все это. И воля это желание, или Тим хочет угодить окружающим его людям?» «Тому же Тимоши?» «Как отец он мог бы пойти у того на поводу». «Но я старалась отогнать эти навязчивые мысли в сторону». «И, кажется, эту мою борьбу видел Тимур». Его глаза излучают уверенность, так же, как и движение рук и губ. Все хорошо», — шепчет он, обнимая меня. «Слышишь?» — заглядывает в глаза. «На что я лишь киваю?» «Мы едем в кафе». Тим перехватывает мою руку и переплетает наши пальцы. Этот невинный жест цепляет что-то внутри. Немного расслабляюсь. Кафешка, в которую мы заходим, выглядит уютной, как и та, в которой были до плавания. Нас на входе встречает официант и провожает за столик. Мы заказываем чай. Есть совершенно не хочется, но Тимур просит принести что-то сладкое. В итоге на столе оказывается заварник с чашками и тарелка с пирожными. Мы почти не разговариваем. В основном переглядываемся и улыбаемся, как влюбленные подростки. От этой мысли мои щеки все больше пылают. Я выгляжу, наверное, как помидор. Мне отойти нужно. Смущаюсь, но выхожу из-за стола. Нужно умыться, потому что если прохладная вода бассейна меня хорошо остудила, то общество Тимура накалило до максимума. Кажись еще чуть-чуть, и мои щеки закипят. Умываюсь холодной водой становится легче. Смотрю на себя и не узнаю свое отражение в зеркале. Глаза блестят так, словно я выпила пару бокалов шампанского. Но это не так. Я опьянена счастьем. Пара дней без Тимура показались мне сложными. А сейчас я счастлива. Мне кажется, готова порхать, как бабочка, будто за спиной появились крылья. Когда выхожу в зал, то обращаю внимание на наш столик. Там появилась гостья. Сразу и не понимаю, кто это, пока не подхожу ближе. Наташа. А вот и соседка по квартире. Нагло усмехается, смотря на меня снизу вверх. Или не только по квартире. По постели тоже, да, Тимурчик? Ты же не можешь не затащить девку в койку. Тимур смотрит на нее. Его взгляд нечитаем, пальцы сжаты в кулаки. Только учти, снова смотрит на меня бывшая Тимура. С тобой поиграет и бросит. Я все же выгодная партия в жены. У меня папа богатенький, а Тимур любит выгодные предложения. Опять смеется. Я уже готова развернуться и уйти, чтобы не слышать этот бред. Но тут Тимур поднимается со своего места. Его движения резкие, но уверенные. «Как же ты меня достала!» Цедит сквозь зубы, хватает чашку с чаем и выплескивает на дамочку. Наташа сидит, ошарашенная таким поступком, то открывая, то закрывая рот, как рыбка. Сказать ничего не может. Пойдем. Берет меня за руку. Подбежавшему официанту дает купюру и просит. «Помогите девушке прийти в себя». Остальное на чай. И выводит меня из кафе. Кажется, вечер последним событием подпорчен. Но мне все равно радостно от того, как Тимур отшил эту мымру. До дома мира добираемся почти в тишине. Лишь радио тихонько играет. Мужчина паркует машину и глушит двигатель. Прости за нее. Не ожидал, что припрется туда. Морщит лоб, потирая переносицу. Все хорошо. Успокаиваю его я. Правда? Удивленно поднимает на меня свой темный взгляд. киваю. Раз пока раздают такие плюшки, я все же рискну и спрошу. Может, вернешься ко мне в квартиру? На его губах появляется самоуверенная улыбка. Нет, отказываюсь. Ты предложил мне встречаться. Поэтому давай начнем с простого. Как насчет свидания? Увидев то, как сползла улыбка с его губ, сама тянусь к нему и целую. Второй раз за день. Первый. Но стоит коснуться его губ, тут же чувствую, как он притягивает меня к себе. И, по-моему, я уже сбилась, какой по счету раз за день весь мир уходит на задний план и остается только Тимур и наше с ним одно на двоих дыхание.